Но это было явно не то место, да и вода не слишком тёплая. Мысли о тёплом камельке в моей комнате и кружке горячего рома поддерживали меня довольно долго. Наконец я увидел в воде что-то тёмное. Это было небольшое судно, стоящее у причала. Видны были сваи. Подплыв под киль, я вытащил трубку и сдул ружья и то, что было в карманах мундира. Потом сунул ружьё в рукав мундира и отправил на дно. Глубоко вдохнув, снял маску, спрятал её,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 а ныне изгнанник. Я научился ненавидеть этого ничтожного корсиканца еще тогда, когда все над ним смеялись. Теперь уже никто не смеется, и все мы объединились для борьбы. Однако, позвольте представиться, граф Дезион, но вы можете звать меня Шарль, поскольку титулы остались в прошлом. Рад познакомиться, Чарли. Мы пожали друг другу руки. —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 оставив без внимания то, что я держу пистолет, пока он намыливает мне спину».